Глава 19. И нет, это было не совпадение. Я сверилась со списком избирателей и подтвердила свои подозрения. Список избирателей в Великобритании. База, содержащая открытые сведения обо всех избирателях региона, в первую очередь их имена и адреса. Доступ к информации могут получить все зарегистрированные пользователи. Используется как аналог телефонного справочника. Тереза Линч оказалась матерью Эйдена. Значит, у меня появился отличный повод позвонить ее мужу Маркусу и договориться о встрече. Прежние убийства нас интересовали мало. Впрочем, Маркусу Линчу об этом знать не обязательно. Так что уже через час после шокирующего открытия я стояла на крыльце его дома на Инвернес-стрит в кэмдене на севере Лондона. Именно здесь, 25 лет назад, нашли тело Эйдена. «Спасибо, что согласились меня принять», — сказала я, когда Маркус протянул мне кружку Нес-кафе. На поверхности напитка дохлыми мухами плавали нерастаявшие гранулы. Маркус сидел в пёстром кресле у камина, маленькой газовой конструкции с кусочками цветного стекла, имитировавшего раскалённые угли. Нас уже давно не спрашивали о том, что случилось с Эйденом. Он не без любопытства посмотрел на меня поверх кружки. Я отметила это — нас. Маркус не скоро привыкнет, что говорить теперь надо в единственном числе. Я вот до сих пор не привыкла, хотя думкан умер почти два года назад. Под глазами у Маркуса залегли глубокие тени. Веки набрякли и отекли. Ужасно, что приходится тревожить его в такой час — но я обязана выяснить, о чём Тереза пыталась мне рассказать. Так странно, что вы были с ней в последние минуты, да? А теперь ищите подонка, который убил нашего сына. Да, такое вот совпадение. Я притворилась, будто пью кофе. Я сразу почуял неладное, когда Тереза тем вечером не вернулась домой. Просто поняла всё. Нутром, наверное. Замолчав, он закрыл лицо ладонью Простите. Я думал, будет проще. Думал, что смогу об этом говорить. Всё хорошо. Не торопитесь. Я тоже не так давно потеряла мужа и прекрасно знаю, что вы сейчас чувствуете. Я искренне сопереживала Маркусу. Да и в любом случае надо показать, что я на его стороне. Это позволит нам наладить контакт. Глубоко вздохнув и закусив верхнюю губу, он кивнул. Маркус был из тех, кто не любит показывать свои чувства. «И извините», — сказал он дрожащим голосом и поправил ворот красного свитера. «Просто все так быстро я еще не освоился». Он снова вздохнул и продолжил рассказ. «Я ведь знал, что она будет в том поезде. Тереза всегда на нем ездила. Я обошел все больницы, пытаясь узнать, куда ее отвезли». Дома во всех комнатах включил телевизор, вдруг что скажут. Но ну, ничего, молчок. Только вчера сообщили. И знаете, как-то легче стало, наверное. Не потому, что она погибла, конечно. Просто я, наконец, выяснил, что с ней произошло. Он поднял на меня глаза, полные слез. Хорошо, что в тот момент с ней кто-то был. Что она осталась не одна. Она была не одна. И не мучилась. Насчет последнего, правда, я не была уверена. Впрочем, лучше этого не говорить. И вообще хорошо бы сменить тему. Если узнаю о Терезе побольше, то смогу составить ее психологический портрет и, возможно, выясню, что она пыталась мне сообщить. А потом уже перейдем к Эйдену. Поймешь жертву — поймешь убийцу. Давайте сперва поговорим о Терезе, а затем об Эйдене. Может, на ваш взгляд, это немного странно? Но так у нас работает виктимология. Я несла полную чушь. Маркус, естественно, этого не знал. Он пожал плечами. «Как скажете?» Задавая вопросы, я отмечала не только, что говорит Маркус Линч, но и как он это делает. Жесты, мимику, прочие невербальные знаки. Если уметь их считывать, они выдают, что человек чувствует на самом деле. Сначала я задавала общие вопросы о том, какой была Тереза, потом перешла к более конкретным, которые помогли бы выяснить, что именно означали ее предсмертные слова. «Ваша жена заводила недавно новые знакомства или, может, выдумывала какие-нибудь предлоги, чтобы встречаться с друзьями без вас?» Маркус покачал головой, немного стиснув при этом зубы. Симптом, выдающий эмоциональное напряжение. «Точно?» «Абсолютно!» Он поджал губы. Я всегда спрашиваю свою жену, куда она идет и с кем встречается. В том, что он говорил о ней в настоящем времени, не было ничего странного. Я тоже частенько забывалась. Удивляло другое — то, как он сжимал кулаки. И сам факт того, что он требовал у жены отчета. Все вместе это свидетельствовало о жестком контроле с его стороны. Ваша супруга была верующей? Маркус рассмеялся, но как-то глухо. Тереза была убеждённой католичкой. «Я-то сам к религии равнодушен, а вот она каждое воскресенье ходила на мессы и молилась перед сном с тех самых пор, как забеременела». Первая часть фразы прозвучала с немалым оттенком презрения. Однако стоило Маркусу заговорить про беременность, как голос его изменился. «Я, может быть, и не обратила бы внимания», Но он вдобавок в этот момент прищурился. Когда человек щурится, это происходит бессознательно, чтобы не видеть неприятных ему образов. Мимическое движение длится не более 1 восьмой доли секунды и, как правило, выражает исключительно негативные эмоции. Например, злость или раздражение. Выходит, Маркусу крайне неприятен тот факт, что супруга выносила ему сына? Странно. «А политикой она не увлекалась?» Маркус рассмеялся и качнул головой, снова расслабившись от того, что сменили тему. «Нет, она была ревностной патриоткой, как и я. Мы оба помнили, что творилось в стране в 60 в пору лейбористов. Может, у нее были какие-то другие заботы, например, финансовые проблемы?» «Нет, Маркус набычился». Словно, мой вопрос показался ему оскорбительным. Я поспешила сменить тему. «Вы упоминали, что она работала?» «Да, администратором в одной из строительных компаний в центре города». «Как складывались ее отношения с коллегами?» «Ладили неплохо, хотя за пределами работы никогда не общались. Мы оба по натуре домоседы». «Интересно, это он так решил?» Я задумалась, оглядывая комнату. Не только поведение выдает наш характер, но и обстановка в доме. На книжной полке стояла Библия в кожаном переплете, видимо, недешевая, ценное приобретение. Рядом примостилась фигурка Девы Марии, в рамке на стене висела фотография Папы Римского. Все указывало на то, что Маркус не врал, и Тереза была крайне набожна. Обеденный стол у дальней стены рассчитан на шестерых, но стульев стояло всего два. Там же висело несколько картин, в основном гравюры с пейзажами, леса, поля с маками, ни единой человеческой фигуры. «Домоседы», — так, кажется, он сказал. Но почему? Почему Маркус не любит компанию? Отчего он сторонится людей? Взгляд упал на каминную полку. Там стояли две фоторамки. Старый свадебный снимок в потускневшей серебряной оправе — и студийная фотография ребёнка в школьной форме. Её почти не было видно за фарфоровой статуэткой кошки. Я встала, чтобы разглядеть снимок поближе. «Можно?» — указала я на свадебное фото. Маркус пожал плечами. «Разумеется». Тереза была очень красивая. «Да она такая». Он стиснул зубы. «Странно. Я только что сделала его жене комплимент. Это должно было... Польстить ему, а не разозлить. «А это кто?» Я указала на других участников свадебного торжества. Маркус подошел, снял очки, чтобы протереть линзы краем свитера. Снова водрузил их на нос и пригляделся. «Мои родители погибли во Франции, разбились на машине. Это родители Терезы. Мать тоже умерла от рака. Отец в доме престарелых. Жил с нами какое-то время после смерти жены». — А вот сестра Терезы. Живёт в бате. — А это, наверное, Эйден, да? Я вытащила вторую рамку из-за её укрытия. Маркус заметно ощерился. — Да. — буркнул он, не глядя мне в глаза. Любопытная реакция. И почему от сына осталась только одна фотография? Ребёнок весело ухмылялся в объектив камеры. Он совершенно не был похож на отца. Симпатичный, явно общительный. В одном глазу виднелась странная отметина, словно зрачок растекся по радужке. Я повернулась к Маркусу. Тот нервно переминался с ноги на ногу, заметно испытывая неловкость. Не хотел, чтобы я держала в руках фотографию его сына. С чего бы? Он покосился на часы. Намекал, что пора бы мне поторопиться. Пристально на него глянув, я произнесла Ваша жена перед смертью кое-что сказала. Изъявила последнюю волю. Это он сделал. Ты должна кому-то рассказать. Вы, случайно, не знаете, о ком шла речь? Что она имела в виду? Маркус вспыхнул. Века у него забилась в нервном тике. Не имея ни малейшего представления. Слушайте, давайте на этом закончим. Я, правда, очень устал. Но мы еще не поговорили про Эйдена. «Я же сказал, я очень устал, хотелось бы прилечь и отдохнуть». Через минуту я, сама не поняв, как так вышло, стояла на крыльце, а он запирал за мной замки. Увы, мне не удалось ничего выяснить, кроме одного факта. У Маркуса Линча последние слова жены удивления не вызвали. И вообще он вел себя странно. Может, именно о нем и говорила Тереза?